Глава третья. Он выронил повод. Обе руки ухватились за грудь. Вдруг взбесившееся сердце пыталось разломать свою темницу и, вырвавшись на свободу, броситься под эти носилки. Кровь вскипела, в ушах раздался грохот, словно понесся табун в сто тысяч голов. Ноздри раскалились от горячего дыхания, а губы сразу пересохли и покрылись коркой. Занавески опустились. Тонкие пальцы исчезли, словно последние лучики солнечного света. Насилки проплыли. Удаляющиеся подошвы сапог мерно бьют в каменные плиты. За насилками ещё десяток пеших воинов, тоже одеты так, что за одну пряжку на одежде можно купить стадо скота, но пред он ничего не видел, не ощущал, кроме того, что насилки уходят, уплывают, удаляются, уносят там За этими занавесками его воспламенённое сердце. Сильная рука старшего брата с такой силой натянула повод его коня, что Придон едва не вылетел через конскую голову. Куда собрался? Придон вскрикнул. Кто это был? Брат, кто это? Скилл вздвинул плечами, оглянулся. Из-за коней вынырнул Черева, бледный, глаза на выкоте, губы дрожат. Суетливо отряхнулся, ибо какой-то из коней, воспользовавшись остановкой, вывалил ему на одежду и сапоги груду теплых пахнущих каштанов. «Повезло!» — вскрикнул он счастливо. «Просто повезло! Нам нельзя было даже смотреть в ту сторону!» Скилл обронил спокойно. «Артани без страха смотрят в лицо даже богам!» «Вы не понимаете!» — проговорил Черева торопливо. «Это и Таня, дочь царя!» Она так нежна, что если мимо пролетит даже самая крохотная в мире бабочка, то и та не мёрзнет от взмахов её крыльев. Если в её комнату ворвётся солнечный луч, то мгновенно обожжёт её кожу. Она придон слышал и не слышал, перед остановившимися глазами всё ещё та откинутая занавеска, а прямо на него смотрит девичье лицо с высоко подведёнными бровями. Она казалась удивлённой. Придон ощутил себя так, как если бы его в солнечное сплетение легнул конь. Черева прав, что там боги, разве их можно равнять с ней? Богов множество, а она единственная. Могучая рука с такой силой тряхнула за плечо, что лязгнули зубы. "Что с тобой?" спросил Скилл резко. Придон уловил в голосе брата глубоко запрятанную нежность и тревогу. "Тебя не околдовали?" Придон сказал хриплым голосом. «Брат мой, разве это дочь царя? Нет, это само солнце. Я ослеплен, я ничего не вижу, кроме ее лица, кроме ее глаз». «Проклятые колдуны!» — пробормотал скилл люто. Пальцы его метнулись к боевому топору. «Уже навели порчу! Держись, брат, мы сильные! Им нас не сломить, не запугать!» Аснард и Визимайт сделали отгоняющие знаки. А Чирева посматривал на Артан с испугом. По мясистому лицу снова покатился пот, а щеки обвисли еще больше. Скиллу даже показалось, что толстяк побелел от страха. «Я не хочу», — прошептал Придон, — «чтобы от меня отводили эту порчу». «Это и Тания», — повторил Чирева торопливо. «Ваше счастье, что вы Артане. Любой куяв уже поплатился бы головой». Никто не смеет на улицах смотреть на дочь царя даже искраса, даже украдкой. А ты дерзкий, смотрел в упор. Не удивлюсь, если на её нежной коже будут кровоподтёки. Придон воскликнул воспалённо: "От моего взгляда да я всю кровь отдам, только бы ни пылинка её не коснулась. Я, я..." Он сам поперхнулся горячим потоком, что фонтаном вырвался из души. Скилл засмеялся. Похлопал по широкой спине брата Латонию. Звук был такой, словно шлёпал коня по крупу. Ах, вот оно что, сказал он с облегчением. Это колдовство мы все знаем. Ты сам готов встать той занавесью, что защищает её от солнца. Ты сам готов убить всех носильщиков и носить её сам. Ты многое, даже всё готов. Но сейчас утри слюни и сопельки, при мне надлежащий вид. Мы едем не просто зреть погрязшие в роскоши земли, где скоро будут пастись наши кони. Нам надлежит увидеть и услышать больше, чем удаётся узнать торговцам и не совсем торговцам, что ходят здесь под личиной торговых людей. Мы сыновья царя, значит, должны видеть и понимать больше. Голос его накатывался, как могучие волны. Когда дует южный ветер, вода поднимается на высоту двух копей, Жители прибрежных сёл бросают всё и бегут, но Придон сейчас превратился в тот утёс, что даже не замечает этих волн. Целое море прокатывается мимо, оставив на камне клочья пены, а он всё такой же, смотрит поверх волн на далёкое золотое облачко. "Брат", прошептал он. Голос дрогнул. Придон со страхом и стыдом ощутил в горле тугой комок. Только дважды он проглатывал этот ком, когда умерла любимая собака и когда видел умирающую мать. Сейчас же никто не умер, напротив. Он увидел самую красивую, да что там красивую, нет слов, чтобы выразить то, что увидел. Но в груди тоска, глаза щиплет, душа в тревоге, словно оказалась на краю пропасти. "Брат", повторил Придон с трудом. "Брат мой, я ничего не понимаю". В один миг простой и ясный мир кто-то смел одним ударом, как проигравший игрок сбрасывает доску с костями. Я околдован, ослеплён и ничего, ничего не понимаю, что ясно знал раньше. Всё не так, всё не так. Но одно точно: я жил, я существовал не там, где должен. Скилл проворчал уже с некоторой тревогой: "Придон, ты что-то не то говоришь". «Да все то!» — сказал Придон сметенно. «Теперь я здесь с тобой, потому что это и Таня здесь, в этом мире. Мы с ней ходим под одним солнцем. Брат мой, я ничего не вижу, кроме ее лица. Я не слышу, о чем говорят, в ушах звучит ее волшебный голос. Прости, но я не смогу ничего запомнить и рассказать на совете». Скилл хмыкнул. «Ну а царской дочери рассказать же сможешь?» Кстати, как ты услышал её голос, да ещё волшебный? Придон смотрел растерянно, за спиной Турх мыкнул. А ветер о тебе не открывал, всё верно? Всё равно, прошептал Придон. Я слышу даже сейчас. Аснард довольно гоготнул, везимая сочувствующе качал головой. Алексей и Тур откровенно пялили глаза. Придон сказал растерянно: "Нет, на свете нет таких слов". их ещё не придумали. Брат, я схожу с ума, но я умру, если завтра же её не увижу. Не знаю, что со мной, но я прошу тебя, иди к куявскому царю, проси отдать её за меня, проси, уговаривай, умоляй, я не могу без неё жить, дышать, смотреть. Скилл хмуро молчал. Аснард громыхнул. Да, разбежался, так и отдаст. Скилл после долгого молчания вдруг сказал: "А почему нет?" Воевода уставился во все глаза. «Ты чего?» «Ее отдать могут», — сказал Скилл. «А разве не царская кровь? Кроме того, Куяви всегда в страхе перед нашей растущей мощью, а этот брак мог бы укрепить союз. Если не союз, то все-таки родство, а это обязывает». Аснар скептически хмыкнул. «Как будто родня не режут друг друга, еще как. Но если говоришь так, то, наверное, правильно. Ну что, поедем?» Он подобрал поводья, толкнул коня под бока каблуками. Скилл смотрел с сомнением. Вот так на коне во дворец? Боюсь, эти тупые куявы не поймут наших шуток. Хотя, конечно, хорошо бы вот так подъехать к трону, сообщить тамошнему царю своё решение. Девку поперёк седла и в родную степь. Хорошо, сказал Аснарт убеждённо. Так едем? Скилл вздохнул. Куявы будут против. А с этими свиньями придётся считаться. Пока что. Мы на их земле, а когда договаривались о торговле и свободном проезде, то клялись соблюдать обычаи друг друга. Аснард промолчал, но Абичево вскинулся в язимайт. Так наши обычаи правильные. Их все должны соблюдать, но почему мы должны блюсти их дурости? Черева слушал их с ужасом. Есистое лицо побелело, а толстые губы съёжились. "Что вы говорите?" вскричал он. «Как вы можете? Вы же знаете, что это невозможно. Вам плевать, что мне голову снимут, но вы сами вызовете войну. Что, к вашему царю можно вот так на коне в шатер или в шалаш? Что там у вас? Вы же понимаете, как трудно вообще?» Аснард тяжело громыхнул. «А трудности надо преодолевать!» Чрево огрызнулся. «Только арта не преодолевают трудности. Куявы их обходят». Он волновался, хрипел, брызгал слюной. Скилл взвлёгливо подал каня в сторону. Аснард покосился на Цередворца и покачал головой. Везимайд смотрел поверх крыш в сторону храма куявских богов. Скилл поморщился. Ты прав, но только чуть-чуть. Если чужие земцы просят нашего царя о встрече, тот обычно допускает их. Не сразу, это неприлично, но через день-другой. Черевов сплеснул короткими, как у уроца, ручками. Так я о чём и говорю, дайте время. Я сегодня должен рассказать царю, что встретил вас и определил в доме, где вас и коней покормят: одним овса, другим мяса. Вы только напомните, кому из вас овёс, а кому мясо. А там в разговоре передам вашу просьбу. Визимает рыкнул. Просьбу? Скилл похлопал волхва по плечу. Тот засапел и отвернулся. Черева продолжал, но глаза пугливо поворачивались в арбитах в сторону свиреповартанского волхва. Домайте только у вас блюдут за какие-то приличия. Простолюдин ну, увеля так царям обращаются с просьбами. Я вам предложил возможность, а вы? А вы? Скилл сказал успокаивающе. А мы не такие дураки, чтобы отказываться. Только насчёт дома и корма это тезря. В Куйабии есть постоялые дворы. Вот там и остановимся. У нас есть чем платить за ночлег и еду. Черева развёл руками, посмотрел на Скилла, снова развёл руками. Хорошо. Сказала наконец: "Как хотите? Что я могу? Только проводить до постоялого двора, который выберете, конечно же, сами. Вам же надо выказать свою независимость. Ну вот. А мне надо знать, где и под каким столом вас искать". Скилки внул, обратился к друзьям: "Видите? Все понимают, а вы говорите тупые, куя, вот тупые". Аснарт ехал впереди. Всё такой же влитой в седло, недвижимый. Но теперь указывал кивком или глазами на дворцы, улицы, площади, называл, рассказывал, объяснял. Он бывал в Куйабе в молодости часто, знал где и что. Он и привёл к постоялому двору, где по его словам кормили почти по-артански, что значило хорошо кормили. Придон издали увидел дом в два этажа, весь задвинут в глубину широкого двора, ворота гостеприимно распахнуты. Кони радостно ржанули. Бодр отряхнул гривы, мол совсем и не устал. Просто интересно зайти и посмотреть на этот постоялый двор. Визе майт насмешливо скалил зубы. Аснард перехватил его взгляд, кивнул, соглашаясь. Да, перебор. В этих жалких куявов нет ни достоинства, ни чувства меры. Прид он проследил за их взглядами. Намалёванные драконы на стене, драконы из дерева на крыше ещё глаза царапнули два толстых столба на въезде в постоялый двор. Поднявшие к небу морды драконы ждут приказа богов броситься на обидчиков. Аснард сказал насмешливо, «Видишь, у этих крылья с крючьями на концах. Ну как?» Визимайт коротко хохотнул, «А ты не заметил дом Бера, что мы проехали? Нет, по ту сторону базара. Там дракон во всю стену. Так вот, у него на голове гребень. Как у петуха? Да, только во всю спину». Оба захохотали. Придон подумал завистливо, что ветераны умеют замечать такие тонкости, что сразу хвостливых куявов на чистую воду. Если одни изображают драконов так, а другие иначе, то значит драконов попросту не видели. А какие драконы у них на счетах? спросил Визимайт, думаешь, не заметил? Ся очередь сделали. Для куявов и ящерки драконы. Двор широкий, с длинной везью, конюшней. Канюшней И у тремя пристройками к главному дому. Из одной несутся мерные удары молота, из другой пахнет свежим хлебом, в третьей торгуют горшками из красной глины. Когда Придон ещё только въехал во двор, на прилавке было три горшка, но затем один сдвинулся, и Придон понял, что это не горшок, а огромная красная рожа горшечника, такая же круглая, огромная, с торчащими как ручки, топориными ушами. Он вздрогнул от могучего шлепка по голой спине. Аснард смотрел пристально. На широком окаменевшем лице проступила некая заботченность. Очнесь, Придон. Придон пробормотал. Да я что, я ничего. На свете есть лишь одна женщина, проговорил Аснард настойчиво. Предназначенная тебе богами. И если ты не встретишь её, ты спасён. Придон спросил настороженно. А если встречу? Погиб, ответил Аснард просто. Придон смолчал, отвёл взгляд в сторону. Аснард снова шлёпнул по спине, но уже иначе, как шлёпнул бы идущего на гибель. Алексей и Тур переглянулись. Алексей сказал хмуро: "Любовь это ума по мрачение. Лечение только одно палкой по голове". "Если бы", ответил Тур. "Думаешь, наш батя его уже не врезал бы, как кроля между ушей?" Куявская корчма, как показалось при дону, почти ничем не отличается от тартанской, разве что сложена не из обожжённой глины, а из добротных каменных блоков. Это уже навека. Снести лихим набегом тартанской коннице непросто. Чем-то напоминает куявские дома: тот же камень, та же манера прятать дом в самой что ни есть глубине. Сам двор весь впереди, тут и колодец, и коновись, и всякие пристройки вроде кузницы или пекарни. Здесь сразу видно, что Корчмарр старается разрастить своё хозяйство до крупного постоялого двора, чтобы не только простолюдие, но и песи главцы о той беречи не проезжали мимо. Навстречу выбежал мальчишка, настолько услужливый и предупредительный, что явно сын хозяина, а не слуга. Он суетился, бестолково и храбро хватал коней под узцы, пытался одновременно отвезти их к конюшне и помочь гостям слезть на землю. Уже потом, когда Придон сидел в корчме, он вспомнил, что так и не рассмотрел услужливого мальчонку в лицо. Аснард с сожалением миновал к корчму, сразу понес вещи в отведенную им комнату. Комната как комната, за одну серебряную монету, клетушка с ложем на дубовых чурбанах, стол и две длинных лавки. Тараканы, крупные и черные, как поспевший чернослив, с любопытством смотрели на новых постояльцев изо всех щелей. Усики шевелились, ловили запахи, а заодно тараканы сплетничали и перемывали новоприбывшим кости. «Виземайт на ложе», — распорядился Аснард. «Он у нас старый, у него эти... кости. Вы двое на лавках». «А ты?» «А я у двери на полу», — гордо сообщил Аснард. «Кто-то должен быть первым на варте». Алекса сказал возмущенно. «Обижаешь, батя? За что?» А Тур лишь сверкнул глазами из-под лобья. Аснард отмахнулся. «Там за стеной еще комнатенка. Здесь не поместимся. Вам туда». Визимайт сказал обидчиво. «Почему я не на полу? У меня кости не тоньше твоих». «Зато внутри пустые», — пояснил Аснард. «Вон, как у кур. Еще у гусей с виду кости толстые, а внутри — это чтобы летать легче. Из таких костей сверестелки делать хорошо. И всякие разные дудки-сапелки». Ты ж променял топор на жезл, променял. Значит, кость у тебя пустотелая. А у тебя голова, огрызнулся Визимайт. Аснард постучал костяшками пальцев по полбу, прислушался, постучал ещё. Лицо стало задумчивым. Придоны даже скил остановились, смотрели заинтересованно. Наконец Аснард сказал хладнокровно: "Брешишь. Почему?" "Летая", сообщил Аснард гордо. без всяких пустот. Он неторопливо прохаживался по комнате, похлопывал ладонью по голому животу. Звук был такой, словно по ленам постукивали в каменную стену. Везимейт смотрел выпученными глазами. В другое время и при Дон ломал бы голову над связью пустотелых костей с магией, но сейчас поспешил сбросить перивес с топором и повернулся к Скилу. Пойдём обедать. Скил расхохотался. Уже проголодался? Не совсем, ответил Придон смущённо. Я только Аснард пророкотал благодушно. Не дразни мальца, ему всё в диковинку. Должен посмотреть мир. Да, сказал Скилл со странным выражением. Корчма как раз и есть мир. Придон быстро взглянул на старшего брата, выискивал в глазах искорки смеха, но лицо Скилла оставалось совершенно серьёзным. Они заперли за собой дверь, да не войдет никто другой. Уши ловили гул голосов снизу, а ноздри трепетали от возбуждающих запахов жареного мяса. Пахло еще чем-то странным, волнующим. Но эти ароматы Придон не знал. Ноги сами несли по ступенькам вниз. Говор все громче, долетели песни, хохот, выкрики. Большое помещение открылось полностью — Он остановился на лестнице, одним взглядом охватывая корчму. Стены не из брёвен, а из красновато обожжённого кирпича. Такие простоят дольше. Да и далековато отсюда лес, а глина везде под ногами. Потолок и стены чёрные от копоти. С потолочных балок свисают чёрные косы. Паук бегает лохматый и чёрный, зато на уровне спин стены блестят, собрав пот и жир со всех приезжих, гостей и местных гуляк. На стенах вместо дымных факелов чаши светильников. В воздухе плавает запах бараньего жира. Хорошо не рыбьего. Между столами тот же вертлявый парнишка, и снова придон не рассмотрел его лица. А тот ловко проныривал между столами. На подносе что-то коричневое, три глиняные кружки, слышен пряный запах. Сейчас, когда он обвел взглядом всех сидящих за столами, Артании, в всей необъятной стране Артании показались родными братьями. Настолько похожи друг на друга в сравнении с этими людьми. Здесь белокожие и смуглые, одеты так же легко, как артане, и укутанные в меха, словно и среди лета мёрзнут. Одни в лёгких накидках, другие в лязгающем и громыхающем железе. Кто-то ест мясо и рыбу, другие поглощают только пучки травы, словно и не люди вовсе, а какие-то козы. Одни выглядят нищими бродягами, другие царями в изгнании. Ибо за кольца и браслеты на их руках можно купить целые города или нанять огромную армию. Скиллс с артанами уже выбрали пустой стол и призывно махали оттуда руками. Придон наконец очнулся, заставил деревянные ноги двигаться, проломился сквозь пар, дым, испарения, громкие голоса, крики, хохот, пьяные песни. Аснарт прогудел довольно. Ну что, тряхнуло? Придон прошептал потрясённо. Откуда? Откуда столько дивных людей из каких стран? Скилл отмахнулся. Да это всё куявы. Но как же? Да так, сказал Скилл ещё равнодушнее. Просто как вороны любят наряжаться. Вот и тащат в гнёзда всё яркое и пёстрое. И на себя тоже цепляют, как женщины. Ну и можно. Так и мужчины. Что совсем стыд. проскрежетал зубами Веземайт. Это позор, это оскорбление для мужчин. Такие люди должны быть уничтожены, а их землю должен заселить достойный народ. Алексей и Тур переглянулись. Волхв не сказал какой, но кто из Артан не знает, какой из народов на свете самый достойный. Подошёл толстый мужик, одетый как луковица. Из-под одной одежда торчит другая, а из-под этой третья. К тому же чувствовалось, что есть еще и четвертое, что сразу наполнило душу Придона неимоверным презрением. Тут же хлестнула волна страстного желания схватить и Таню на руки и увести на быстром коне в вольную чистую степь, где чистый воздух, чистые реки, сильные мужчины и гордые женщины. «Что будете есть?» — осведомился мужик сиплым голосом. Скилл покосился на Придона. Губы раздвинулись в загадочной улыбке. «Знаешь», — сказал он, — Неси мясо, но зажаренное по-куявски. Неси сыр, но только тот, что привозят с гор. Мужик кивал, спросил: "Какое вино? Есть очень достойное, прямо от винодела, что поставляют прямо в дворец". Придон вспыхнуло оскорбление, а Скилл сказал мягко: "Разве не видишь, что мы, Артаня?" В голосе старшего брата Придон ощутил угрозу. Ощутил её и мужик, побледнел чуть, торопливо поклонился. Да, но вдруг вы на службе великого царя? Нет, нет, я не хотел оскорбить. Просто на службу царю нанимаются самые разные люди. Но не Артани, сказал Скилл. Он говорил всё ещё мягко, но как-то с нажимом. Даже за соседними столами ощутили угрозу. Да и мясо, как ты понимаешь, мы едим не всякое, так что будь осторожен. Но чтобы ты повеселел, можешь принести нам рыбу, что плавает только высоко. Понимаешь? Аснар добавил. И не не то, что в горных озёрах, хотя и она божественно хороша, а ту с красными перьями, что только в быстрых реках, в водопадах. Я видел, как скачет через камни. Хозяин сказал испутующему: Вы же знаете, та рыба очень дорогая. Не иси, распорядился Скилл. Эту рыбу доставляют живой, добавил хозяин. Он не двигался с места. А чтобы доставить с высоких гор, приходится везти в чане с водой. куда каждые полчаса бросают кол и лёд. Скилл засмеялся. Прекрасно. Давай эту дивную рыбу и постарайся, чтобы хватило на всех. Учти, мои люди жрут так, что кониas едают за мгновение ока. Он бросил на стол горсть золотых монет. Хозяин неверище смотрел на блестящую россыпь. Схватил один кругляш, попробовал на зуб, расплылся в улыбке. Вы получите лучшую рыбу, которую ест только сам царь. Сгрёб и исчез. Тут же появилось множество челяди. Стол ещё раз вытерли, застелили чистой скатертью. Перед каждым ортанином поставили пустое блюдо и положили ножи и двузубые вилки. При Дон вспыхнуло то оскорбление. Это намёк, что его нож за поясом недостаточно хорош? Но следующая вереница слуг тут же начала перегружать им на эти пустые блюда жареное мясо, различных животных, зажаренных птичек, кровины и колбаски. и он забыл возмутиться громко и с достоинством. Ноздрей достиг волшебный запах. Он осторожно отрезал своим ножом кусок мяса и отправил в рот. Приятно обожгло. Мясо оказалось сочным, просто тает во рту. Это не по-мужски, но он внезапно ощутил, что сок уже потек по гортане, влился в жилы, в голове разом прояснилось, а усталость улетучивается с каждым мгновением. Он снова силён и бодр, настолько бодр, что готов подпрыгнуть до потолка. Просто так, взять и подпрыгнуть. Скилки в ну Ласнард до нараскрасневшегося Придона. Смотри, что делают пряности с нашим мальцом. Зажгли огонь в крови, подтвердил Ласнард. Я тоже помню, как в первый раз. Ели с удовольствием, быстро, но степенно, переговаривались, посмеивались, поглощали это дивное мясо. Хватали жареных птичек и тоже отправляли целиком в рот. А Снарт предупредил, что полагается жевать, а кому к выплёвывать, там же косточки. Но сам ел целиком. И Придон тоже ел целиком. Какие там косточки у таких крохотных птичек, мельче воробья. А потом подали ту самую рыбу. Придон ещё издали ощутил её приближение по необычному запаху, что донёсся из раскрытых дверей кухни, да и все за столами насторожились. Даже песни за дальним столом оборвались. Все провожали взглядами самого хозяина, что торжественно нёс на вытянутых руках широкое блюдо. За хозяином двигались повара сами, без слуг, перекладывали на стол знатных гостей дорогую рыбу. Задно поглядывали любопытствующие. Кто же может позволить себе такое дорогое удовольствие, роскошество даже? Придон жевал эту божественно нежную рыбу. Вкус необыкновенный, а глаза то и дело поворачивались в орбитах. За столом у окна в окружении четверых мужчин сидит и спокойно отхлебывает из кубка необычно одетая женщина. Да и вся она выглядит необычно, начиная с того, что находится в корчме. В Артании, самой правильной стране, ни одна женщина не позволит себе зайти в корчму. Даже те, кто путешествуют, все же завтракают и обедают обязательно в своей комнате, а не в окружении мужчины под взглядами множества мужчин, которые, к удивлению Придона, вовсе не таращили глаза на эту женщину, не пытались приставать, а ели, пили, горланили песни, бахвалились, затевали борьбу на локтях. Женщина перехватила жадный взгляд Придона, ее тонкие брови чуть приподнялись, затем отхлебнула вина и, слегка отвернувшись, преспокойно продолжала обсуждать что-то со спутниками, больше не замечая Придона, его друзей, Вообще мужчин в корчме и саму корчму. Придон со жгучим интересом всматривался в ее фигуру с гордо приподнятыми плечами. Воротник с таймя, тонкая элегантная шея, круглое, милое и одновременно строгое лицо, густые, но гладко уложенные снежно-белые волосы. Такие волосы и в то же время темное от загара лицо. Он впился взглядом в ее глаза, по телу пробежала дрожь, Ощутил, что не в состоянии оторвать взора. Впервые видел глаза цвета светлого меда, желтые, почти оранжевые, чистые алебастровые белки и крупная радужка желтого цвета, где в самом центре крохотные черные точки зрачков. Он снова и снова пробегал по ней взглядом, стараясь сделать это не чересчур открыто, что выглядело бы вызовом. Ладная крепкая фигура, очень женственная, но в то же время фигура сильной женщины, Он бы даже сказал женщины-воина, если бы такое дикое сочетание было возможным. Наконец, сообразил, что его поразило больше всего. Впервые увидел женщину в мужской одежде. Правда, одежда так ушита и подогнана по ее фигуре, что не выглядит грубой мужской. Вот крупная грудь оттопыривает спереди, но жакет от самого горла. Расстегнута только верхняя пуговица, а от нее до груди далекося. Ни хрена не видно, так что она не старается привлечь внимание мужчин своей доступностью или нежностью к коже. Он скользнул взглядом по ее ногам, плотно втиснутым в хорошо выделанную кожу. Чуть ниже колен начинаются сапоги, такие же плотно сидящие, как только и натягивает. Двойная подошва? Приподнятый каблук? «Кто это?» — шепнул он в сторону Скилла, словно женщина могла услышать. «Почему она...» ответел скилл. Если не кричит своё имя, значит предпочитает неузнанность. Придон в Куяве и больше разнообразия, чем в Вартании, как в гниющем трупе всегда больше червей, чем на чистой лужайке. Но и пожирающие трупы черви нужны, иначе те своим смрадом задушили бы весь мир. Ты только в одной Куябе увидишь столько всякой дряни, сколько никогда не встретишь во всей необъятной Артании. Но здесь попадаются и драгоценные жемчужины, которых у нас тоже увы не встретишь. Голос его на краткий миг стал печальным, даже в глазах промелькнуло нечто, но пред он не успел среагировать. На свободное место вышла молодая красивая женщина, за её спиной выстроились музыканты. Женщина гордо вскинула руки, музыканты разом ударили по струнам, задудели в деревянные и медные трубы, рожки и пищалки. А женщина начала танец. Придон встрепенулся. Музыка звучит непривычно, но в груди сразу же отозвалось что-то. Дрогнуло, а потом сладко заныло. Сквозь ряды музыкантов протиснулся подросток. Скинул лицо к закопченному потолку и запел. Придон вздрогнул. По всему телу прошла дрожь. Волосы зашевелились. Мальчишка пел, подняв лицо. Такое чистое и серьезное, словно видит сквозь все этажи чистое небо, а на нем небожителей. «Да каких небожителей!» — мелькнула в голове смятенная. «Небожители — это грозные свирепые воители. Их лица перекошены яростью. В глазах огонь битв. Голоса подобны грому, а взгляды высекают молнии. Этот же поет настолько сладко и щемяще, что в груди началось какое-то задыхание. Сдавило, сперло». Придон прижал ладонь к сердцу. Оно дёргается не в лад, словно раненый зверёк, что попал одной лапой в капканы, в ужасе старается освободиться. За столом продолжали есть и пить, но разговоры умолкли. Все смотрели на танцующую женщину, слушали музыкантов и поющего подростка. Лица их оставались спокойными, лишь некоторые начали в ритм постукивать рукоятями ножей по столу. Скилы и остальные ортани слушали с явным удовольствием. И на танцующую женщину смотрели с удовольствием и продолжали есть с тем же удовольствием. Придон слушал, слушал. За столами негромко пристукивали в такт. Подросток пел чисто и звонко. Женщина танцевала ритмично, красиво, а музыканты дудели и звенели струнами слаженно, сплетая сильную прекрасную мелодию, от которой сдавило, как тисками, сердце, а в глазах защипало. Внезапно сквозь этот шум и звонкий цокот сапожек женщины при дону уловил негромкий, на грани слышимости голос Бога. Он сразу ощутил, что это голос Бога, и всё в нём встряпенулось, по телу пробежала огонь, обжёг все нервы. Голос Бога звучал едва слышный, но могучий. Это было похоже на голос морского прибоя, что надвигается медленно и неотвратимо, бьёт в берег так, что содрогается земля, откалывает целые скалы. А для моря это вовсе не усилие. Просто сам Бог говорит тихо. Ему нет необходимости повышать голос. Он Бог, его услышат. Придон вслушивался, потрясённый. По телу пробежала судорога восторга. В груди что-то пробуждалось иное, неизвестное, могучее. И вдруг изнутри зазвучал такой же голос, пусть не такой могучий, но тоже. Голос не человека, а голос Бога. «Что со мной?» — вскрикнул он. Он дрожал. Руки покрылись гусиной кожей. Его бросало то в жар, то в холод. «Я не хочу!» Но уже сам чувствовал, что не в силах противиться тому, что пробудилось в нем. «Но что это за голос? Чего от него требует Бог? И что то, которое внутри, у него в груди, ответило этому Богу?» Он перехватил внимательный взгляд Скилла. Старший брат смотрит участливо, но без тревоги. «Знает», — внезапно подумал Придон, «что опасность мне не грозит, иначе уже вскочил бы с топором в руке. Но, судя по его взгляду, он тоже ощутил, что со мной заговорил Бог». «Мне странно», — прошептал Придон. У меня все перевернулось. Скилл молчал. Аснард прогудел благодушно. Это все перченое мясо. Да и рыба, сказал Визимайт с ухмылкой. Что-то в рыбе такое, даже не скажу что, но кровь вскипает, а с глаз падает пелена. Горькие травы, отрезал Олекса. Все они проклятые. Горячат кровь без надобности. Это куявам необходимо. У этих жаб кровь уже застывает, а у нас и без того кипит, а жилы плавятся. Турс молчал, только оглядел корчму налитыми кровью глазами. В глубине зрачков сверкали яростные огни. Пора бы уже и подраться. Куявы поспешно опускали глаза в миски и тарелки, в чашки и кружки. В корчме появились женщины, полураздетые и ярко накрашенные. Не разобравшись, но завидев на столе перед крепкими мужчинами самую дорогую рыбу, сразу подошли и предложили свои услуги. Придон апешил. Он даже не думал, что можно вот так просто ведь завладеть женщиной всегда невероятно трудно. Скилл сказал легко. Птички, вы не заметили, что мы артани? А вывода добавил невозмутимо. И что у нас на столе нет вина. Женщины переглянулись, скорчили хорошенькие мордашки в гримасы и проскользнули дальше. Придон не поверил глазам, когда одна приспокойно села на колени гуляки. А тот, ничуть не смутившись, одной рукой обнял за талию, другой потянулся за кружкой с вином. Скилл с усмешкой заметил. «Любовь, конечно, пьянит и куява, но вино дешевле». «Мечта куява», — сказал со вздохом Визимайт, «чаще всего похоже на жену соседа». И никаких тебе расшибаний лбом стен. Отяжелевшие от сытной еды поднялись в свою комнату. Придон сразу устало рухнул на указанное ему место. Под ним оказалось нечто вроде одеяла, свалявшееся и плоское как блин, даже такое же замаслившееся, впитавшее пот многих постояльцев. Но Придон не принюхивался, свартанский запах что угодно перебьёт. С наслаждением лёг и вытянул гудящие от усталости ноги. Помыться бы, мелькнула не свойственная для степника мысль. Потом отмахнулся. Пусть моются те, кому лень чесаться. В комнату вошел, сгибаясь под тяжестью седла, другой парнишка. Серьезный, медлительный, как медвежонок. Придон указал, куда положить. Мальчонка с облегчением свалил тяжесть, поклонился степенно и вышел так же молча. Артани переговаривались, но Придон закрыл глаза, и сразу же ярко и отчетливо возникло лицо прекрасной Тании. Ее брови высоко вздернуты, в глазах немой вопрос. И снова Придон ощутил, как застучало сердце. В груди нарастает щем, а в ушах неожиданно зазвучал голос Бога. Теперь этот голос звучал громче, отчетливее, пред он даже начал разбирать слова, которые произносил Бог. И все эти слова были обытании